Глава вторая. Разногласия. Как к ним относиться? В ковидные времена у меня с женой возникли серьезные разногласия по поводу прививок. Мне предстояла важная командировка и нужны были справки о вакцинации. Моя жена по определенным причинам относилась к прививкам крайне негативно. Я же не сильно зацикливался на этих вопросах. Требовались документы и я сделал прививку, чем вызвал у жены нешуточное возмущение. Она считала, что я нанес своему здоровью непоправимый ущерб. Причина заключалась в том, что мы очень по-разному относимся к медицинским вмешательствам. По базовому образованию я врач и более 20 лет проработал в кардиореанимации. Кроме того, как психолог, я много работал с клиентами, которым нужна была не только психологическая, но и медицинская помощь. Пациенты с серьезными депрессиями, тяжелыми зависимостями, онкозаболеваниями и так далее. Понятно, что при таком бэкграунде мое отношение к медицине вполне положительное. Я считаю, что существуют ситуации, где медицинское вмешательство показано, и есть ситуации, где оно не требуется. И здорово, что мы живем в 21 веке и можем пользоваться достижениями современной медицинской науки. История моей жены кардинально иная. Она выросла в семье, где родители всегда интересовались нетрадиционной медициной. Ее отец практиковал целительство, но самое главное, что в школьном возрасте ей пришлось пережить крайне негативный опыт взаимодействия с врачами. У нее диагностировали тяжелую инфекцию мочевыводящих путей, связанную с опущением почки. Врачи предлагали операцию с выводом мочеточника на переднюю брюшную стенку. Это была ужасная перспектива для 12 девочки стать инвалидом. Но ее родители чудесным образом нашли специалиста, филиппинского хиллера, который смог справиться с этой проблемой без операций. Естественно, что после таких событий ни о каком доверии к традиционной медицине не могло быть и речи. Теперь вы понимаете, почему у нас с женой разное отношение к медицинским вмешательствам. В ситуации с прививкой это проявилось особенно сильно и привело к эмоциональным спорам, пройти через которые было непросто. Как семейный психолог я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда разногласия между партнерами превращают отношения в настоящую пытку. И главная проблема заключается в том, что мы всегда воспринимаем происходящее со своей точки зрения, которую считаем единственно правильной. Это один из основных феноменов нашего восприятия. Но для создания счастливых отношений нам необходимо научиться признавать, что есть и другие точки зрения. С точки зрения логики это понятно, но как нам пропитать свое подсознание этой установкой? Для этого давайте освоим технику ладонь. Медитация ладонь. Посмотрите на ладонь своей руки. Вы видите, что это ладонь. Вы видите линии на коже ладони. Вы уверены, что это ладонь. И вы абсолютно правы а другой человек смотрит на тыльную сторону вашей кисти и видит ее тыльную сторону. И он тоже уверен в своей правоте. И его субъективное ощущение своей правоты приводит к естественному желанию доказать вам правильность своей точки зрения. Так часто бывает. Мы ищем способы доказать свою правоту собеседнику. Мы ищем способы продавить свою позицию. Это естественно. Но вот вы поворачиваете свою руку другой стороной, и вы видите тыльную сторону кисти. Вы снова поворачиваете руку, и опять видите ладонь. И постепенно, прямо сейчас, ваше подсознание пропитывается глубоким пониманием того, что в жизни есть много разных точек зрения. И каждый человек смотрит со своей точки зрения. Постепенно это глубокое понимание поможет вам создавать действительно счастливые отношения. И это очень хорошо. Наше восприятие всегда отличается от восприятия другого человека. Представьте, что по живописной улочке идут две женщины. Одна из них здесь выросла, поэтому ей все знакомо, каждый камешек. Другая впервые оказалась в этом месте и с любопытством рассматривает незнакомые здания, мостовую, уютное кафе. Женщины могут считать, что смотрят на одну и ту же улицу, но это не так. Каждая воспринимает ее через призму своей личной истории, своего опыта и даже своего текущего состояния. Кстати, про состояние. Простой пример. Предположим, вчера вы встали, как говорится, не с той ноги, и вам показалось, что все в вашей жизни ужасно. Работа тяжелая, дети непослушные, погода мерзкая... А сегодня почему-то вы проснулись в хорошем настроении, и вот уже все воспринимается иначе. Дети милые, муж заботливый, погода великолепная, хотя по сути ничего не изменилось. Когда же вы были правы, вчера или сегодня? Этот пример показывает, как кардинально может меняться наша точка зрения даже под влиянием настроения. Но важно то, что субъективное ощущение собственной правоты опасно для отношений, так как приводит к естественной потребности донести свою точку зрения до окружающих, доказать, переубедить собеседника, переспорить, продавить его. И именно это продавливание воспринимается собеседником на уровне подсознания как неуважение. Давайте рассмотрим, что в этом случае будет происходить в подсознании вашего близкого, любимого человека. Какими бы тонкими ни были ваши коммуникативные ходы, на глубинном уровне у собеседника возникает ощущение, что его точку зрения собираются изменить. В результате ваш близкий человек теряет чувство внутренней безопасности. Ему приходится быть с вами настороже, так как любое сказанное им слово может быть использовано против него. И тогда вы можете сколько угодно на рациональном уровне хотеть доверительных открытых отношений, но подсознание собеседника будет против. Оно интуитивно почувствует угрозу. Таким образом, именно истинное уважение к точке зрения партнера служит основой для доверительных здоровых отношений. Уважение – фундамент счастливых отношений. Какую же стратегию я предлагаю? Нам важно научиться осознавать свое желание продавить близкого человека. Для этого нужно развивать способность замечать, когда включается такое желание. А это может происходить по-разному. Скажем, жена начинает подсовывать мужу статьи, где рассказывается про ужасы вакцинации, или обвиняет его, что он не заботится о состоянии ее нервной системы, ведь она так переживает за его здоровье, а он думает только о себе. Кто-то может закатывать истерики на тему «ты меня не любишь» или, выбрав глухое молчание, ходить с каменным лицом и всем видом демонстрировать, что война не окончена. В дело могут идти и всевозможные силовые приемы, когда, например, жена уезжает к маме на неопределенный срок или когда муж начинает постоянно задерживаться на работе или просиживает все вечера с друзьями в баре. Но самый изощренный способ продавливания – это убедительные аргументы, с помощью которых люди доказывают свою правоту. Проблема заключается в том, что умный человек может придумать аргументы для чего угодно. В дискуссионных клубах, например, в качестве тренировки сначала доказывают одну точку зрения, а затем противоположную. Только все эти коммуникативные игры говорят о том, что в разговоре отсутствует уважение. Что же делать? Я предлагаю в этой ситуации снова посмотреть на ладонь своей руки, на ее линии. Затем повернуть руку, взглянуть на тыльную сторону кисти и вспомнить, что на одни и те же вещи можно смотреть с разных сторон. Каждая точка зрения имеет право на существование. Когда мы смотрим на что-то со своей точки зрения, то естественным образом она воспринимается нами как единственно правильное. Нам свойственно доказывать свою правоту. Для счастливых отношений необходимо уважение к точке зрения близкого человека. Почему так важно делать это упражнение? Мы очень легко забываем про существование разных точек зрения. На рациональном уровне вроде все понятно, но нам необходимо в реальных сложных ситуациях напоминать себе об уважении. Научитесь применять эту технику, когда у вас возникает желание доказать свою правоту или когда чувствуете, что ваш партнер пытается вас продавливать. Практикуйте этот метод, пока идея уважения полностью не пропитает ваше подсознание. Теперь давайте разберем, что при этом будет происходить на уровне подсознания. Когда вы вспоминаете про свою руку и смотрите на нее, вы останавливаетесь, замедляетесь, начинаете остывать. Ваш праведный гнев стихает и в памяти всплывают все те идеи, о которых мы говорили. Вы как будто делаете шаг назад, чтобы не свалиться в пропасть деструктивного конфликта. При этом ваш любимый человек, глядя на то, как вы рассматриваете ладонь своей руки, испытывает определенное замешательство и тоже может начать замедляться. Ваши необычные действия нарушают привычную схему его поведения и помогают вашей паре остыть. Это значительно снижает вероятность разгорания конфликта и способствует более гармоничному общению. Может быть, со временем вы расскажете партнеру, зачем разглядываете свою руку, и, возможно, сможете пользоваться этим инструментом вместе. Тогда для вашей пары это будет понятный невербальный сигнал, означающий, что в данный момент общения уважение к позиции собеседника необходимо усилить. Обычно такие невербальные сигналы действуют лучше, деликатнее и убедительнее, чем любые слова. Если вы скажете партнеру, пожалуйста, прояви больше уважения к моей точке зрения, это прозвучит слишком прямолинейно и резко, особенно если рядом с вами находятся другие люди. Представьте себе ситуацию, когда при детях жена говорит мужу прояви ко мне больше уважения и сравните с использованием невербального сигнала. Зачастую, чтобы достучаться друг до друга, мы начинаем говорить громче и резче, что только разрушает наши отношения. Техника ладонь позволяет пойти в другом направлении и на уровне подсознания стать более внимательными к партнеру. Что-то похожее делает артист на сцене, когда для привлечения внимания зрителей начинает говорить тише, а не громче. Так он эффективнее воздействует на подсознание зрителей. Давайте разберем применение этой техники на простом примере. Представьте себе ситуацию, где муж и жена, Олег и Оксана, собираются в отпуск. Олег хочет на Селигер с палаткой, а Оксана — в Египет. Олег приводит массу аргументов в пользу своего варианта. Свежий воздух, красота средней полосы, замечательная рыбалка. Оксана же говорит о преимуществах системы «все включено», о кораллах и рыбках Красного моря. Если они продолжат в том же духе, несложно представить, во что может вылиться их спор. Но если кто-то из супругов применит описанную технику, посмотрит на свою руку и вспомнит об уважении, то ситуация поменяется. Им будет намного легче принять тот факт, что взгляды у них на отдых разные, и с этим необходимо считаться. Казалось бы, это простая мысль, но пары регулярно ее упускают. Как семейный психолог, я часто вижу, какое огромное количество проблем в отношениях возникает именно в этой точке. Если пара не согласилась, что у них по какому-то вопросу точки зрения разные и менять их никто не собирается, проблемы обеспечены. И наоборот, если пара качественно прошла через осознание и принятие этого факта, то перед ней открываются принципиально новые возможности, которые мы будем разбирать в следующей главе.